Глава девятая. Александр Снежинский. Солнце клонилось к закату, освещая бескрайние поля, ещё не успевшей созреть пшеницы и зелёных подсолнухов. Чёрный бронированный джип, который вёл профессиональный сотрудник службы безопасности, съехал с трассы и вскоре притормозил у одного из типовых загородных домов. Эти дома строила моя компания. Я никогда не тяготел к жизни за городом. Такие места навевали на меня ощущение тоски и безысходности человеческого бытия. Я любил жить там, где кипела жизнь. Вот дом, в котором сняли видеобосс. Осторожно пояснил начальник моей личной охраны. Вычислить его не составило труда. Я усмехнулся. Это здесь я делал массаж той голой девицы. Как её там зовут? Абрикоска? Нет, босс, она не абрикоска. Она Люся Клюква. Дом оформлен на её имя. Что ж, клюква так клюква. Хотя абрикоска мне больше нравилась. Давайте пройдём к ней в гости и узнаем, как вышло, что я оказался в её гостиной и одновременно управлял фестивалем. Зло прорычал я. Ещё бы мне не рычать. Моя жизнь этим утром полетела под откос. Жену похитили, меня обвинили в какой-то чертовщине. И сейчас, вместо того, чтобы сидеть с женой в роскошном ресторане, празднуя открытие фестиваля, я катаюсь по богам забытым полям в поиске странной голой девки с ником Клюква. Начальник охраны подал знак водителю, и они первыми выбрались из джипа. Достали пистолеты, обошли двухэтажное строение в стиле хай-тек, и только тогда подали мне знак «Чисто». Я вышел из джипа. В лицо тут же пахнуло свежестью летнего вечера. Лёгкий ветерок смешивался с запахом полевых цветов и травы. Приятный запах. Я уже и забыл, когда выбирался из своей бетонной коробки под названием «Офис президента компании». Поправив уже изрядно смятый синий пиджак, я ослабил галстук. Сжав кулаки, уверенно двинулся к дому. Надеюсь, сейчас я встречу этого говнюка в белых брюках. Отделаю его так, что мама родная не узнает. Так, стоп. А почему мы с ним так похожи?» Всплыл в подсознании страшный вопрос, и я на миг притормозил. Тут же отогнал от себя подозрительные мысли и двинулся вперёд. Кто он, выясним позже, когда заберём его паспорт. Терраса была оформлена настолько безвкусно, что я брезгливо передёрнул плечами. Наставили тут кадок с цветами. Взбежав по ступеням, я нажал на звонок. Один раз, второй. Трезвонил снова и снова, но хозяйка дома и не думала открывать дверь. «Босс, отбой!» Передо мной возник начальник охраны. Мне жаль, но час назад девица уехала в путешествие по Черноморскому побережью. Снимать свои видео для подписчиков. Раньше сентября она не планирует возвращаться в город. «Это у неё на заборе висит табличка с объяснениями?» Я чуть не убил его взглядом. «Нет, босс, никакого объявления на заборе нет». Зина прислала ссылку. Она подписалась на клюкву в сети. Я посмотрел её последнее короткое видео для подписчиков. Там она подробно рассказала о своей программе на лето. Вот, смотрите. И он сунул мне под нос свой телефон. Голая девка с видео, которое я получил на почту, успела одеться в облегающий комбинезон цвета аква и распиналась о своём путешествии по побережью. «Вашу жену нам пока тоже не удалось найти. Мне жаль, босс». Начальник охраны развёл руками. «Продолжайте поиски», — сверкнул полным негодование взглядом я. Тот кивнул, и мы заторопились к нашей машине. Вскоре джип нёсся по трассе обратно в город. Солнце окончательно утонуло в закате, а мою жену так и не удалось найти. Я никогда ничего не боялся так сильно, как потерять её. К матери я не поехал. Не видел смысла слушать её ядовитые комментарии в адрес Тони. Дочки под присмотром, и этого достаточно. Внезапно в телефоне щёлкнуло уведомление. Моя жена снова воспользовалась банковской картой. Сердце ушло в пятки. Она купила две пиццы? «Моя жена только что купила пиццу!» «Пиццерия Островок Счастья». «Высылаем по адресу группу захвата». Встрепенулся начальник охраны и тут же включил секретный канал передачи информации. От напряжения у меня вспотели ладони. Неужели судьба сжалилась надо мной, и я вскоре увижу свою жену? «Давайте туда!» — не своим голосом заорал я. «Немедленно отправляемся в пиццерию». Пиццерия находится недалеко от дома объекта шипелиной босс. Взглянув на карту на интерактивной приборной панели, сообщил начальник охраны. «Видимо, ваша жена, отчаявшись, решила переночевать у подруги, и они купили пиццу». «Оттуда мы её и заберём», — выдохнул я. В сердце вспыхнула надежда. «Я люблю Тоню. Я ради неё готов на всё. Сейчас её посадят в бронированный автомобиль, и мы с ней спокойно поговорим. Я ей всё объясню, она обозналась». Измены не было. Я расскажу ей, как сильно её люблю, и всё, будет хэппи-энд. Когда наш джип подъехал к подъезду объекта шипелиной группа экстренного реагирования выводила из подъезда двух мужчин. В груди что-то больно кольнуло от нехорошего предчувствия. Я спрыгнул на землю ещё до того, как джип успел затормозить и найти место для парковки. Я бежал к группе вооружённых спецназовцев, и меня трясло от страха за Тоню. «Где моя жена? Она жива?» Вырвалось у меня непрошенное. Командир отряда развёл руками. «Что это значит, твой полный скорбий жест?» Я схватил его за грудки. «Александр Мирославович, у вашей жены в квартире не было. Эти двое хотели поживиться за счёт хозяйки квартиры, но девушкам удалось уйти. Кстати, они признались, что видели вашу жену. У них был хороший план — продать её в бордель и заработать на этом денег». «Куда продать?» Чувствуя, что мне не хватает воздуха, а глаза вот-вот вылезут из орбит, заорал я и оттолкнул от себя командира. Бросился на подозрительных типов в наручниках. «Да я вас в бетон закатаю!» Толкая их на землю, прорычал я. Перед глазами потемнело, и я накинулся на мерзавцев. Я пинал их, что-то выкрикивал и окончательно потерял контроль над собой. Благодаря постоянным тренировкам в спортзале Я находился в отличной форме, а накопившаяся за день ярость требовала выхода. Чтобы оттащить меня от местных гопников, любящих поживиться за чужой счёт, нескольким сотрудникам службы безопасности пришлось очень постараться. «Александр Мирославович, может вам показаться психологу?» Командир отряда осторожно взглянул на меня. «У вас серьёзный стресс, а в нашей ситуации любой просчёт может быть равносилен катастрофе. «Сам покажись, психологу, идиот!» — рыкнул я и стащил с себя синий пиджак, который разошёлся в двух местах. Порывисто швырнул его в урну и зашагал обратно к джипу. Судя по всему, девушки сильно напуганы. Им удалось сбежать от грабителей только благодаря смекалке и электрошокеру. Хмуро взглянул на меня начальник охраны. Самое обидное, мы снова потеряли их след. «Ищите! Теряя терпение, заорал на него я. «Переверните вверх дном этот грёбаный криминальный район. Они не могли далеко уйти. Неужели нельзя отследить их по номеру телефона?» «Ваша жена отключила мобильный ещё утром». «А мобильный её подруги?» Он был отключён два дня назад за неуплату. Я стукнул кулаком по приборной панели. «Вот чёрт. Всё, поехали в офис. Пусть группа экстренного реагирования выполняет свою работу». Мою жену необходимо вернуть домой. Тоня, Тоня, ты такая беззащитная. Боже, что мне сделать, чтобы с тобой ничего не случилось? В голове не укладывается. Тебя хотели продать в бордель. А ведь ты всего лишь пошла в гости к подруге. Что будет, если ты окажешься на улице совсем одна? Как мне защитить тебя? Как? Кружились в моей голове страшные мысли. Мне пришлось вернуться в офис. Я не собирался покидать этот кабинет до тех пор, пока не найду мою жену. Тоня не могла исчезнуть.